снова В отъезде в середине февраля, прямо накануне Алусиного дня рождения, Алена с Робертом улетели в далекую командировку по Азии, в Сингапур, и еще в какую-то удивительную соседнюю с ним страну. Не то Малайзию, не то Индонезию, Лидка в голове не удержала, но точно помнила, что буква «З» в этом названии была. Ну, в том районе все страны были сказочными и удивительными. Отчего ж не посмотреть? Уехали дети Алена с Робочкой надолго, недели на четыре, почти на месяц, чтобы поучаствовать с советской писательской делегацией в Международной литературной конференции. Съезды эти последнее время стали в Азии очень популярными. Страны вроде как приоткрылись, и им вдруг стало интересно, что в мире творится – Рассказывала Литка принцу и подругам. Ну, еще и поднабраться впечатлений поехали. А как без этого стихи писать? А из этой азиатской страны с буквой «З» полетят аж в Австралию. Недельки на две. Там от Сингапура на самолете не так уж и далеко. Чуть больше шести часов. Как скажем, от Москвы до Якутска. Не страшно. Надо же воспользоваться такой прекрасной возможностью. Побывать в В Австралии, правда? Экономия, опять же, союзу писателей на билетах выйдет. Лидка объясняла это долгое отсутствие детей, хотя на самом деле пыталась убедить в этом именно себя, что это намного проще и дешевле, чем возвращаться в Москву и снова лететь черти куда на край света. Накануне поездки Алена договорилась с Тонькой, секретаршей всея Руси, что при верховных писателях сидела неустанно, что если случится оказия в ту далекую страну, где им предстояло находиться, чтобы непременно звонить Литке и посылать весточку из дома. Как там что? Как Катерина? Как мелкая? Шутка ли? В таком положении семью на месяц оставлять. Ну а с другой стороны, как робочку отправлять одного с этой его... двенадцатиперстной язвой. Ему уход нужен, особенно в этой Азии с острой непривычной едой. Взяла с собой геркулеса, макарон, гречки, сухариков из бубликов насушила, сгущенное молоко, баранок для перекуса и привычный чай со слоником. По-хорошему, конечно, надо было в санаторий ехать, полежать там в тишине и покое, полечиться, на настоящей диете посидеть, анализы сдать. Но нет... Попросили «надо ехать», делегацию возглавлять. «Кто, как не вы, Роберт Иванович?» «Когда, как не сейчас, Роберт Иванович?» Вот собрались и поехали, оставив своих девочек на попечении совсем неопытного дементия. «Ну да опыт, дело наживное». Донька функции своей исполняла исправно, напоминая Лидии Яковлевне, кто когда отправится в ту далекую страну, чтобы успеть написать весточку или вдруг отправить лекарство или посылочку, Лидка сразу и садилась писать. А Луся. Так рада, что могу написать с Аказией. Глядишь, и через пару деньков письмо может быть уже у тебя. День рождения твой решила особо не справлять. Как без вас? Тем более я только отболела. Но ты обо всем уже знаешь. Я всем отвечала, что у меня еще нет сил что-то устраивать. И все-таки пришли Светлана Г., Феликс с Таней, Принц, Оля, Надька, Веточка, Володя с Наташей. А часов в десять Ларушели. Оба усталые. Светка была буйная, но ушла рано, в двенадцать часов. Зготовила я им кабанчика, замариновала как следует, очень вкусно получилось. Все были в восторге. Напекла лепешек, картошку запекла в духовке с сыром, не пожалела. Пирожков в масле. Катюля свой знаменитый курник сделала. Но на него столько добра уходит, очень расточительное блюдо. Но безумно вкусно, конечно. Ну и еще пришлось наготовить закусок и салатов. Одним кабаном, как хотела, не отделалась». Посидели очень хорошо и разошлись под утро. Толя остался ночевать. Уж не знаю, на сколько дней его хватит. Числа 13 февраля Кутя мне принесла кусочек материала, образчик шлю, и умоляла сшить ей модное платье на беременность, чтобы не ходить, как она сказала, «деревенской бабой». И я так и шила, но подлиннее, правда, чем на рисунке, не отходила от машинки два дня – Ей очень идет. Правда, ходить пока некуда. Фасончик рисую. Кутенька очень похорошела. Положение ей к лицу. Красотка. Дёмочка от нее не отходит. Приятно за ними наблюдать. Все время воргуют. Вещички вы прислали чудесные. Все ушло к котюле. Ей все идет. Моё платье не снимаю, только подкоротила. Катюля просят еще что-нибудь на ноги. Все жалуется, что ей приходится носить не свое, а мое разнашивать. Ну, у меня же все новое, красивое. Просто ноги больные и новую обувь не любят. Лиска в восторге от этих резиночек для волос. Купи мне еще, пожалуйста, туфли мягкие. Можно на полразмера больше, но на среднем каблуке, Можно даже чуть выше, цвета беж или серого. В общем, светленькие. Сейчас на платформе модно, хоть с таким обманным путем стану казаться молодой и высокой красавицей. Для подарков купи, пожалуйста, моим девкам бегуди несколько комплектов и какие-нибудь мелочи. Оля не хочет ночную рубашку и туфли тоже не хочет, и сама не знает, чего она хочет. Если помады недорогие, купи ей, как у меня, номер 06, ей понравилось». А то ли пошли несколько открыток из разных интересных стран, а вось какая-нибудь ей дойдет. Он будет счастлив. За нас не волнуйся, мы в порядке. Дети смотрят за мной, я за ними. всё под контролем. Были на днях на даче, Севочка приболел, возили ему столи лекарства, поправляется. У нас во дворе повесили, наконец, два фонаря. Дошло, наверное, мое письмо до начальства. Светло, как днем. Висят высоко, больше не выкрутят. А то, сама знаешь, невозможно вечером возвращаться. На ощупь шли. Но еще, говорят, это к Олимпиаде готовятся. Все подчищают, облагораживают, подкрашивают. Очень, надо сказать, заметно. Ходить уже не так страшно. Ни тебе пьяных, ни бомжей, ни цыган. Гуляй не хочу. Так что приезжайте скорее понаслаждаться красотой и покоем. За эти две недели, что вы в отъезде, было затишье, никто не заявлялся. Всего лишь один раз какой-то графоман принес письмо, Нина не пропустила. Молодец все-таки. Стоит насмерть. Так что до квартиры не доходит. А может, даже и электрички пореже стали пускать. Вот и лень ехать людям лишний раз. Кто его знает? Да, ходили мы тут недавно с и в колонный зал. У оскарчика был концерт. Чуть не забыла тебе рассказать. Весь бомонд, сама понимаешь, от мала до велика. Песни у него прекрасные, мы с принцем подпевали. Робочкиных много исполнили, принимали замечательно. В антракте даже вышли в буфет пропустить по рюмочке коньячка. Все спрашивали, почему вас нет. Сказала важная командировка на другой конец света. «Ждем вас, не дождемся. Возвращайтесь скорее». Приедем в аэропорт встречать. Крепко вас целую. Получайте удовольствие. За нас не волнуйтесь. Ваша Литка.